Глава 6 Тенгуб вытащил из-под стола небольшой сиреневый футляр, чем-то похожий на те, в которых на земле продаются ручки Паркер, но несколько меньше по размерам, и мягко подвинул его книгу. Землянин усмехнулся. Знаешь, Тенгуб, иногда мне кажется, что у тебя под столом есть все, что только возможно себе представить. Только спроси. Тенгуб улыбнулся в ответ, показав лицом солнышко. «Если бы это было так, то тебе не пришлось бы ждать целый месяц». Тенгуб сделал короткую паузу, а затем продолжил. «А вообще ты не первый, кто пытается добраться до лузитанских кораблей. Были и другие. Мало, но были. Давно». «И как?» Тенгуб пожал плечами. «Не слышал, что у кого-то получилось!» Ник, уже протянувший руку к футляру, замер, бросил на Тенгуба испытующий взгляд, но боржиц продолжал, улыбаясь, смотреть на него. Землянин вздохнул и решительным жестом придвинул футляр себе. «Сколько?» «Как договорились!» — пожал плечами Тенгуб. Ник молча кивнул и сбросил баржейцу по сети требуемую сумму, после чего сунул футляр в карман и вышел из лавки. «Все. Рубикон, так сказать, перейден. Другого пути нет, пока не будет полностью понятна абсолютная бесперспективность этого». Страшила Трис ждала его в кантине по «Ну что, выкинул-таки свои деньги в трубу?» Ник улыбнулся, молча кивнул и опустился на стул напротив нее. Трис фыркнула и, подняв стакан с плолем, сделала добрый глоток. «Ты мне должна пообещать кое-что», тихо произнес Ник. «Ну, если у нас... вернее, конечно, когда у нас всё получится, ты ляжешь в медкапсулу». <с paddying> Страшила, как раз в этот момент делавшая очередной глоток, подавилась и закашлялась. «Ты... <соспев> ты... <соспев> ты, блин... ты придурок!» Страшила перевела дух и окинула Ника яростным взглядом. «Никогда! Ты понял? Никогда!» Ник покачал головой, вздохнул. «Трис, ну как ты не понимаешь?» Начал он умиротворяющим тоном. «Когда мы это сделаем, мы станем знаменитыми. На нас будут все пялиться. Твоя рожа будет на стартовых страницах всех местных новостных дайджестов. Более того, я почти уверен, что твоими гола будет заполнена и общая сеть». Ник сделал паузу, окинул страшило ласковым взглядом и проникновенно спросил. «Ты действительно хочешь красоваться во всех этих местах именно в таком виде?» Несколько мгновений ему казалось, что Страшила его убьет. Вот сразу, на месте. Но потом ее изуродованное лицо задрожало, и она, поспешно схватив стакан, сделала большой глоток. «Но «Ну и мне самому это надо», — тихо произнес Ник. На этот раз его голос звучал осторожно и мягко. «Понимаешь, я лучше работаю, когда у меня азарт бурлит в крови. Я вообще очень азартный человек. Ты же знаешь, я играл на боях, а не только дрался». Это была ложь полное и абсолютное. Ник не был азартным человеком. Все его ставки всегда были очень тщательно продуманы. Более того, он всегда ставил на себя. То есть его ставка ни разу не зависела от удачи, только от него самого. Но если он хотел, чтобы Трис все-таки решилась сделать то, чему она столько лет упорно противилась, причем добровольно, нужно было дать ей возможность сохранить лицо. Хотя бы перед самой собой. То есть предоставить ей шанс сказать себе, «Я этого не хотела, но я всегда держу слово. Ну или что-то подобное». «Хорошо», — медленно произнесла Страшила. «Хорошо. Пусть так. Пусть это будет моя ставка. Сыграем». «Но что тогда поставишь ты?» Ник окинул Трис спокойным взглядом, затем протянул руку и взял со столика стакан с горячим кассили. Он сбросил заказ по сети, едва только вошел в контину. «А что ты хочешь?» поинтересовался он, сделав глоток. «Твою долю моего корабля!» произнесла Страшила, сверляя его напряженным взглядом. Ник на мгновение задумался, а затем молча кивнул. «А что? Все правильно. Прежняя жизнь, восстановленная в полном объеме, против совершенно, прямо даже абсолютно новой. Хорошая ставка. Антологическая». «Согласен. Но одно условие». «Какое?» Игра прекращается только в том случае, если я сам отступлюсь или...» Он сделал паузу и бросил на трес испытующий взгляд. Интересно, как она закончит его фразу. Но страшило его не обмануло. «Или мы сдохнем», — твердо произнесла она. И улыбнулась. Впервые за все время их совместной работы. После чего протянула над столом свою маленькую, но крепкую руку. «Забиваемся, партнер». Забиваемся, партнер. Также улыбаясь, подтвердил Ник и пожал руку. Все началось две недели назад. Вот уже девятый месяц они с Трис работали на шестом мусорном поле. Крейсер они закончили потрошить за пять месяцев, в первую очередь благодаря широкому использованию его же ремонтно-технического комплекса, вследствие чего Нику и Трис приходилось работать почти исключительно извозчиками. Ремонтные дроиды самостоятельно демонтировали все пригодные для продажи системы и устройства, готовя их под загрузку, так что к тому моменту, как паучок возвращался от станции к крейсеру, груз для него был уже готов для погрузки. Ник даже некоторое время удивлялся, почему до этого раньше никто не додумался, но потом понял, что для подобного финта ни у кого из мусорщиков не было достаточного объема знаний и умений. Но не грузил никто столько и столь разнообразных баз, как он, обычно ограничиваясь только необходимыми для профессиональной самореализации. А нет баз? Нет возможности взять под контроль Искин. Да даже если вот внезапно все так совпадет и в мусорщиках неожиданно окажется человек, кроме набора и так недешевых пилотских баз, с какого-то бодуна, подгрузивший себе, а затем и разучивший еще и набор баз в области электроники, кибернетики и программирования, да еще и с немалым опытом в этой области, хотя за каким чертом ему в этом случае идти в мусорщике, совершенно непонятно, что сделает теоретически возможным взятие под контроль командной сети для достижения результатов, сходных с теми, которых достигли они стрис. Ему потребуется еще и третий массив баз, уже технических, для того, чтобы грамотно поставить задачу ремонтно-техническому комплексу корабля. А подобное совпадение – вещь до сего момента почти совершенно невероятная но не совершают местные столь глупо непродуманных трат. Впрочем, чему удивляться? На Земле все обстояло таким же образом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, скажем, профессиональный водитель озадачивался получением образования в области кинематографии, а потом еще поступал на факультет биофизики? Или там успешный пилот гражданской авиации становился студентом Института нефти и газа, а затем начинал активно изучать программирование? Да еще чтобы делали они это за свои собственные деньги. Вот и Ник не слышал. Потом был еще месяц подготовки, после чего им удалось подобраться к остаткам Сарвонского же линкора, расположенном неподалеку от острова распотрошенного ими крейсера. Это стоило партнерам двух потерянных турелей и очередной раз разнесенной системой непосредственной обороны линкора пространственной рамы трюма. Да и этими потерями удалось обойтись только вследствие того, что еще при реконструкции «Паучка» на него были установлены держатели одноразовых генераторов силового щита, которые в этот раз не пустовали. Но, как бы там ни было, им удалось подойти вплотную плотную линкору и нырнуть в одну из его пробоин, а затем и пробиться внутрь корпуса. После чего Ник, злобно матерясь, почти двое суток ломал командную сеть линкора, что оказалось сделать не так-то просто. Корабль сохранил две трети своих «Искинов», в том числе и главный — и потому командная сеть функционировала на три четверти своих возможностей. Впрочем, Ник на этот раз сделал это не, считай, голыми руками, как это случилось на крейсере, а с помощью перепрограммированного крейсерского «Искина», который они не стали продавать, разом уменьшив этим решением свой доход на 28 миллионов. Да еще и потратившись сверху, поскольку «Искин» изначально был заточен под навигацию, и его перепрограммирование под другие задачи обошлось почти в 3 миллиона лутов. Еще порядка четырех было затрачено на покупку дополнительных компонентов и специальных программ. Кроме того, Ник купил и разучил четвертый уровень баз программирования и компиляции из полдюжины других специализированных баз типа «шифрование» и «дошифровка» или «корабельные командные сети». Так что возможности землянина к этому моменту превышали те, с которыми он подступился к командной сети крейсера, едва ли не на порядок. Впрочем, Справедливости ради стоит сказать, что во взломе им еще очень помогло наличие в личной учетной записи информации о том, что они уже имели официальный доступ на один из боевых кораблей Сорвонского флота, которая появилась там после того, как Ник сломал командную сеть крейсера. А с другой стороны, после окончательного взлома командной сети крейсера обнаружилось, что и с ним у него все прошло более-менее гладко вследствие того, что они прибыли к нему на корабле, который крейсерская командная сеть идентифицировала как «Сорвонский». Исключительно вследствие того, что основой паучка послужил именно сорвонский спасательный бот. Так что доступ на линкор они, в конце концов, получили. «Выпьешь что-нибудь?» Ник мотнул головой. «Нет». Страшила усмехнулась. «Опять побежишь в инженерный центр базы качать? Все тебе мало. И когда только успокоишься?» Ник вздохнул. «Да скоро, видимо». Количество необходимых баз все росло и росло, и уровень их также неуклонно повышался. А как говорится, голова не дом советов, несмотря на все изменения организма, вызванные установкой имплантов. Нет, к крайнему пределу он пока не подошел, но ему уже приходилось выбирать, что учить, от чего отказываться. Ибо на все вроде как необходимое просто не хватало времени. Он уже принялся за изучение нескольких баз 5 и 1 6 уровня. А даже базы пятого уже требовали для изучения месяцев, ну, недель, если учить их под разгоном. Однако разгон с более-менее приемлемым уровнем безопасности был возможен только в медкапсуле. Если, конечно, ты не хотел нарваться на то, чтобы у тебя вскипели мозги. То есть учить базы под разгоном ник мог только пока они находились на борту станции, ибо впихнуть медкапсулу в паучок не было никакой возможности. Вернее, теоретически она была, поскольку медкапсула является стандартным оснащением любого спасательного бота, на базе которого и был собран паучок. Вот только места для нее после всех переделок внутри паучка уже не осталось. Поэтому во время их нахождения на кокотке Ник старался кровь из носу, но проводить в медкапсулах инженерного центра часов по 10 в день минимум. Поэтому в оставшееся время ему приходилось вертеться как уш на сковородке. И продажа добычи и закупка необходимых для работы ремонтно-технического комплекса материалов и расходников лежали на нем. Впрочем, Страшила тоже не сидела без дела, отвечая за заправку и подготовку корабля к вылету, а также погрузку всего закупленного Ником. Но все равно ее загрузка по объему требуемого времени составляла едва четверть от той, что висела на Нике. И изменить это соотношение было совершенно невозможно. «Побегу», — грустно отозвался он, — а затем хмыкнул и добавил. Но косили все-таки выпью. Линкор оказался настоящей золотой жилой. По первым и самым скромным прикидкам с него можно было снять добра минимум миллионов на триста. Несмотря на то, что по предварительной оценке его корпус был поврежден почти на 47%. И электроника и энергетика сохранилась процентов на 70%. Вернее, была восстановлена до этого уровня, поскольку на технический комплекс линкора также находился в рабочем состоянии, на 40%. Но снизившаяся мощность была с лихвой компенсирована морем времени на ремонт, а эти два компонента составляют почти 50% стоимости корабля. На сам корпус обычно приходится около 15%. От 15 до 20 составляют двигатели. Примерно в этих же пределах находится доля вооружения. Остатки же стоимости корабля составляют ремонтные мощности, обеспечение бытовых условий экипажа, спасательное имущество, система обеспечения деятельности и т.д. В общем и целом Искиной командной сети, после взлома осуществившей ревизию и оценку всего имеющегося, определили остаточную стоимость имеющегося имущества в 2,25 миллиарда лутов в ценовом эквиваленте на момент времени постройки корабля. Ну а после пересчета падения цены вследствие выработки ресурса и устаревания технологий, в конечном итоге получилась цифра в 300 миллионов лутов. Судя же по биржевым данным, самый простой средний межсистемник торгового типа с ресурсом 60% стоил приблизительно эти же деньги. Конечно, их еще надо было поделить пополам, плюс текущие расходы, плюс всякие непредвиденные и так далее. Но даже при всех этих ограничениях у Ника наконец-то появлялась в перспективе сумма, сравнимая с затратами, необходимыми для следующего шага на пути к его цели. А значит, пришло время очередной раз задуматься, так ли хорошо он продумал все свои планы и при необходимости подкорректировать их. Допив кассили, Ник неторопливо поднялся и кивнул Трис. «Ладно, пора идти». «Чего сегодня грузить будешь?» «Всякую специализированную хрень», — пожал плечами Ник. «Ну-ну». Хмыкнула Страшила. Ник же просто повернулся и двинулся к выходу. Он и так засиделся. Там, в трущобах, когда он наконец-то обрел свою цель, все было ясно и понятно. Вырваться со свалки, заработать на нормальную наносеть, разучить базы, получить свое распоряжение средний межсистемник и отправиться искать землю. Потому что его цель была напрямую связана с ней. Нет, сначала он просто хотел вернуться. Очень многое, что раньше дома казалось ему скучным, бесполезным и отвратительным, здесь, в трущобах, внезапно предстало в совершенно другом свете. Стены обычной хрущобы, ворчание и поучение родителей, дебилизм однокурсников, раньше жутко зливший его и приводивший в уныние, в трущобах стали казаться истинными признаками рая. Какой он был идиот, что раздражался от всего этого и хотел чего-то иного, заимев которое, как Николай думал, он непременно станет счастливым. Более мощный ноут, дорогой автомобиль, престижную квартиру, посмотреть мир. Нет. Если бы все это у него появилось, вероятно, это было бы неплохо. Но для счастья ничего этого не было нужно. Он теперь знал это совершенно точно. Потому что, как выяснилось, оно, это самое счастье, у него было. Просто он был слеп и глуп, не замечая его. Так вот. Сначала все казалось довольно простым, ну или одинаково сложным, ибо все обитатели свалки поголовно мечтали вырваться из нее наверх, к лучшей жизни. Но подавляющее большинство из них, вероятно, 99% ее обитателей так и не смогли этого сделать. Причем в этот 1% сумевших вошли также и те, кто мог бы очутиться наверху, но решил устроить себе приятную жизнь в трущобах, такие, как Грагуча. Нику же удалось вырваться из трущоб, то есть войти в этот самый 1%. Человек из трущоб, пусть даже и попавший-таки наверх, практически не имел ни единого шанса получить какую бы то ни было наносеть, кроме обычной гражданской. Да что там трущобник? Те, кто рождался, пусть и наверху, но на нижних уровнях, получали возможность заиметь себе наносеть уровнем выше гражданской только при огромной удаче или ярко выраженном таланте. Ник же ничем этим не блистал». Ну, как минимум, настолько ярко, чтобы это как-то помогло ему в его движении к цели. Но он преодолел и эту ступень. А сейчас вплотную подошел к тому, чтобы подняться на очередную. Вот только каждая такая ступенька на пути к цели непременно оказывалась все более и более высокой. И чтобы преодолеть ее, ему требовалось все больше и больше усилий и ресурсов. Всяких денег, времени, физических сил, интеллектуального напряжения. Сейчас он прямо-таки с умилением вспоминал то время, когда максимум того, что ему необходимо было сделать, это заготовить несколько порций шашлыка, обработать крысиные шкурки и изготовить из них некое количество забавных подделок. Но вернуть то время он совершенно не хотел, ибо оно делало его червем, а землянин хотел быть человеком, именно им, то есть тем, который по его образу и подобию. Но не две руки и две ноги и два уха же делают человека подобием Бога а те задачи, которые человек взваливает на свои плечи. Не так ли?